Какой-то момент я не выдержала, сбежала в туалет и прорыдала там полчаса. Не знаю, из-за чего конкретно. Все эти несчастные девочки, их большие жалобные глаза, ищущие взгляды, крики радости на прибытие очередного вертолета с родителями, все это трогало так, как никогда прежде. Уж сколько раньше я повидала нужды и наслушалась подобных криков, но теперь почему-то все это стало невыносимо. Ведь не всех их заберут. Большинство девочек из детских домов и их взгляды, когда других сжимали в объятиях родные, будут сниться мне еще очень долго. Я ревела в кабинке, отчетливо понимая, что хочу Крейну до да дрожи, до да судороги в пальцах, прижаться всем телом, зажмуриться, как ночью, и остаться с ним в тишине. Но в нем нуждалась его собственная дочь. Они так мучились все это время и теперь заслуживали спокойствия. Так странно, что чужое счастье вдруг опустошает тебя самого. Я отчетливо чувствовала эту расползающуюся по телу пустоту. Так всегда, когда впускаешь кого-то внутрь, я не умела задерживаться сама и задерживать кого-то в сердце. И это чувство предстоящей потери было знакомо. У меня не было права на Рейна. Я брела коридорами, залитыми электрическим светом, намереваясь вернуться в медицинский корпус. Но в какой-то момент поняла, что не могу. Ноги сами понесли по коридору в сторону палат. Но, свернув за угол, я замерла. Рейн стоял у окна, где свет был не таким ярким. На его плече спала дочь, которую он крепко сжимал в руках. Он шептал ей что-то, гладил по волосам, а ребёнок всхлипывал, вздрагивая так, будто еще недавно рыдал на взрыд. Похоже, так и было. За его спиной замерла женщина. Она сжалась в комок, обнимая себя руками, и тоже дрожала от бесшумных рыданий. Наверное, его бывшая жена. А еще Они оба сейчас пытались успокоить девочку, которой пришлось слишком тяжело. Ее мир не склеить, мне ли не знать. Я бесшумно попятилась за угол, прислонилась к стенке и сползла до самого пола, стараясь не дышать. Вот и все. Всё. всё. Кое-как поднявшись, я вернулась в приемную, где уже не было вечерней суеты. Дети спали, пусть и благодаря транквилизаторам. «Энди», — послышалось тихо, и я обернулась. У дверей одной из смотровой стоял Джастис. «Можешь помочь». Оказалось, что он никак не мог уговорить одну из девочек принять лекарство. «Я не хочу спать», — повернулась ко мне хмурая девчушка лет десяти. Взгляд взрослый, колючий. Рыжие волосы торчком. На носу ссадина, на носкуле кровоподтёк. Вы сейчас меня усыпите и вернёте в этот клоповник. Она шмыгнула носом, но не расплакалась, а только сильнее сдвинула светлые брови. «Привет. Тебя как зовут?» Села я рядом. «Ким. А я Энди». Я попробовала улыбнуться, но не вышла. «Слушай, надо поспать. Я бы с удовольствием поспала, но я боюсь...» «Почему?» — насупилась рыжая. Я не могу контролировать своего зверя. Оборачиваюсь во сне и начинаю бродить туда-сюда. Укусила недавно одного тут. Девочка удивленно вздернула брови. «А разве так бывает? У меня никогда не было умения оборачиваться в зверя. Пожала я плечами. А тут вдруг появилась. Но лучше бы все оставалось как прежде. Джастис неслышно ретировался, оставив нас с кем одних. А я бы не испугалась сдернула она нос я бы оборачивалась тигром как мой папа я не такая смелая как ты смотрела я перед собой но снова видела рейна да им мне за это ни капли не стыдно а папа твой где тебе тоже будут давать снотворное насупилась она снова игнорируя вопрос но мне было слишком плохо чтобы щадить еще и чужие чувства у моего другая семья а мой умер Когда я была маленькая, совсем потухла Кем. «А что за клоповник?» «Приют на Хэджис Ридж», — сморщила она поцарапанный нос. «Но там все равно лучше, чем было в этом лагере». Я потянулась к ней и осторожно прижала к своему боку. «Хочешь, я посижу с тобой? Мне все равно некуда идти». «Я думала, ты тут работаешь?» — не стала вырваться она. «Нет, вернее, уже нет». Меня вдруг осенило, что я же свободна. Даже дыхание сбилось, как захотелось сбежать. Но Рейн меня не отпустит. Будет рваться на части, с него станется. Но я слишком хорошо знала, что такое остаться без отца, который завел другую семью. Это рыжая подмышкой тоже тому пример. Слишком больно чувствовать концентрированное одиночество. Я взрослая, а его дочь еще можно спасти. И он ее не бросит. Когда рядом раздалось посапывание, я улыбнулась, а по щекам покатились слезы. «О!» — тихо выдохнул Джастис, возникший так неожиданно, что я вздрогнула, поспешно растирая щеку свободной рукой. «Энди, что такое?» Он уселся передо мной на корточке и заглянул в глаза. «Ничего не выйдет. У него». Я сбежала взглядом на рыжую макушку и улыбнулась. «Ему ребенка восстанавливать». «Восстановит». «Перестань», — разозлилась я. «Я не заберу его из семьи, которой он нужен». Джасти снова посмотрел на меня в своей манере. Я даже поймала себя на мысли, что надеюсь снова на его дар убеждения. Но он так ничего и не сказал, сдаваясь. И я тоже сдалась. «Слушай, мне надо уйти». «Тихо. Рейн не отпустит, и я не хочу, чтобы ему пришлось выбирать. Я этого не решаю». Напряженно нахмурился он. «Я поговорю с тем, кто решает, а ты прикроешь?» «Энди, вам нужно поговорить», — решительно возразил он. «Не о чем. Ты представляешь, какое это мучение для мужчины тереть избранную?» Зло сузил он глаза. «Думаешь, это лучше?» «Он справится», — неуверенно парировала я. «А его дочь нет». Джастис протёр устало лицо ты совершаешь ошибку. Одно и больше подумаешь. Ким заворочилась в моих руках, и я заткнулась, задержав дыхание. Стало вдруг невыносимо приятно прижимать к себе измученного ребенка. Казалось, что уже не так больно мне самой. Когда же я так прикипела к этому горному коту, черт возьми? Я осторожно уложила Ким на кушетку, долго смотрела, как она тревожно спит. На ее ссадины. Колтуны в волосах, сбитые пальчики. Когда в приёмной послышалась новая возня, связанная с ожиданием очередного рейса вертолета, я последний разглянула глянула на Ким и выскользнула из палаты. Сердце колотилось так, будто я снова была маленькой воровкой. Я спустилась в наш с Рейном номер, быстро собрала вещи и уже собралась отвернуться, когда взгляд упал на его футболку на краю кровати. В горле стал ком. Если он сейчас придет, то я останусь, прошептала. Стоило представить, как он снова прижимает к себе и ноги подкашивались, а в груди оживал тот самый зверь. Я видела, как он моргнул и настороженно прислушался, не понимая, что происходит. А я стояла и слушала тишину вместе со стуком своего сердца. Но ничто ее не нарушило. Рейн не пришел. И это правильно. Так будет правильно для всех. Не думая, я схватила его футболку, затолкала в карман рюкзака и рванулась к лифту.